Глава восьмая. Удача против физики. Счет 2 -0. Рина. Вердж хоть и имел характер припакосный но в магии, похоже, разбирался хорошо. Эффект от гламурии сошел на нет. Я могла спокойно передвигаться по территории Академии, не собирая прилипчивые мужские взгляды, как шелудивый пес репья. Прикинула, что на последнюю пару все равно не успеваю. Решила ее прогулять и отправиться к себе в комнату. Просто отдохнуть от всего случившегося и привести мысли в порядок. Отдыхала я с чувством, лежа поперек кровати и задрав ноги вверх. Голова при этом свешивалась вниз. В наушниках играла Ария с ее культовым «Я свободен». Забывшись, горланила вместе с Кипеловым. «Слух у меня был», А вот голос не просто отсутствовал, по шкале он ушел в минус. Посему невольные слушатели, оказавшиеся в радиусе акустического поражения, стоически морщились и под благовидными предлогами пытались меня заткнуть, кто мороженым, кто вопросом. В такой интересной позе и расслабленном состоянии меня и застала Чубыся. «Классная песня, и поешь здорово», — заявила она. Сказано это было настолько искренне, что искать подтекст не имело смысла. Гномке действительно нравилось. Эх, повезло мне с соседкой, да еще как, в который раз подумалось мне. Ведь идеален не тот союз, где оба таланты, а тот, в котором один храпит, а другой этого не слышит. Это как раз наш с Чубысей вариант. Я внимательно посмотрела на дочь горного народа. Глаза соседки горели азартом и жаждой новостей. Я просто не могла ее разочаровать и в подробностях рассказала ей о случившемся сегодня. «Вот ведь мракобесий кереметь!» вынесла вердикт гномка после пересказа. «Кто ж знал! Может, чего другое ему придумаем?» Я лишь отрицательно помотала головой. «Знаешь, на земле есть такое выражение «не лезь на рожон». про ароматные кучи, которые пинать не рекомендуется, решила тактично умолчать. «А если нет?» — решительно перебила я еще невысказанное. «Но в сегодняшнем дне был приятный момент. Я познакомилась с Дэйном». Вердж Некромант решил спихнуть Арину на Дэйна, но все же это не значило, что он полностью снимал с себя ответственность за нее». просто меньше уделял внимания, тем более что нового руководителя, курирующего и делегацию, пока не назначили. А может, размышлял парень, и не назначат вовсе. Ответственности много, а ответственных людей и не людей мало. Иногда при решении руководством академии некоторых проблем увердже складывалось впечатление, что ректорат придерживается принципа «если проблему старательно игнорировать, то она зачахнет от невостребованности и уйдет к другим, более ответственным людям». Ну да, это их заботы, а Мейнса ожидают более насущные дела, как то подготовка дипломного проекта. Когда некромант озвучил свое решение сначала соседу по комнате, а затем и Арине, оба были в восторге. Один от того, что его кумир, наконец-таки, стал общаться с ним на равных, даже об одолжении попросил Рина, что не придется терпеть некоего задаваку. Высвободившееся таким образом время, Вертш решил посвятить своему проекту – голему. Задача-то непростая и, на первый взгляд, не имеющая никакого отношения к некромантии, но в созданного собственными руками глиняного истукана – Вердж безуспешно пытался заселить чью-нибудь душу, благо неучтенных привидений в старых кладбищенских склепах хватало. Единственное, души в большинстве своем были специфические. Он перепробовал в качестве квартирантов глиняного болванчика и сущность одной экзальтированной особы, утопившейся от неразделенной любви. Ох, и намучился тогда с ней. Искряги гнома. Вот кто бы объяснил Верджу, зачем бесплотному эфиру было торговаться с некромантом на золотой. И неупокоенный дух дракона при жизни ящер оказалось был тем еще затейником, предпочитая дамскому полу мужеский. И еще в момент попытки вселения начал подбивать клинья к некроманту. От последнего у Верджила остались самые прескверные воспоминания. Представьте себе ситуацию. вы уже хотите запихнуть маринованную утку в духовку, а полуфабрикат вдруг начинает с вами кокетничать и предлагает свидание под луной, расписывая при этом все прелести мужеложеских постельных утех. Поэтому о данной стороне своих экспериментов Вердж предпочитал не распространяться. Сидя в лаборатории, сосредоточиться некроманту никак не удавалось. и текст рун будущего заклинания «Привязки» выходил бессвязный, а местами откровенно глупый. Мэйнс еще раз убедился в поверье. «Если дело начинается легко, в середине обязательно ждет засада». В том году, когда утверждали темы дипломов, руководство Академии легко дало добро на големскую тематику. Может, от того, что не верили в ее реализацию – и пожелали от души похохотать на защите над самоуверенным студентом. Хотя Вердж и был лучшим на своем потоке, но уж больно сложная тема была. В голову некроманта, несмотря на попытку работы над дипломом, упорно лезли мысли об убийстве профессора. А думы порой материальны. В дверь кто-то постучал. Оказалось, вызывали на допрос. Следователь Энергичный господин средних лет с высоким лбом и самоуверенным подбородком производил двоякое впечатление. С одной стороны, чувствовались в нем порода и амбиции, с другой, не было во взгляде проницательности и ума. Его длинные тонкие пальцы выстукивали странный ритм, который даже у немузыкального Верджа уже вызывал только раздражение. «Так ничего и никого подозрительного вы не видели?» Наверное, в сотый раз спросил этот гений Ациско. «Именно так». Студент уже трижды, в разных вариациях, рассказал всю историю в целом. А уж сколько раз ему задавались наводящие вопросы и не сосчитать. При этом следователя слишком уж сильно интересовало, где конкретно находилась и намерянка, Во время исполнения заклинания, да и вообще, как себя вела в той ситуации, ну не могли же они подозревать Арину. Или могли, чушь какая. Особенно странным показались ему вопросы, как его подопечная реагирует на свое имя, всегда ли отзывается. А потом Вердж почувствовал, как этот тип полез к нему в мысли. Амбициозный следователь... не погнушался ради поиска ответов на свои вопросы использовать ментальное воздействие. Впрочем, это не помешало ему с размаха врезаться в блок Мейнса. — Да кто ж ты такой? — воскликнул менталист, потирая виски. — Да я ж тебя в тюрьму засажу за сопротивление властям. — А у этих властей есть разрешение на доступ к моим воспоминаниям? — вкратчиво поинтересовался верч Некромант ответ знал заранее. Такое разрешение выдавалось только в том случае, когда выдвигались официальные обвинения, а пока нет никаких доказательств, то и ордера на применение ментального воздействия быть не может. «Такими темпами оно скоро появится», — мстительно протянул дознаватель. «У вас все?» — как будто не услышав его, спросил Вердж. «Да». «Можете быть на сегодня свободны». Некромант в ответ презрительно сощурился и поспешил из кабинета проректора, где и проводился допрос. До аудитории, где проходили занятия у Арины, Вердж добежал в самый короткий срок. Ему повезло, пара еще не началась, и он успел выловить девушку до того, как она зашла в кабинет. «Ну, у нас же сейчас занятия воскликнул Дэйн. и потянул Рину обратно в аудиторию. «Есть дело и поважнее», — ответил Вердж и потянул подопечную за другую руку за собой. «Да что может быть важнее знаний?» — не унимался Дэйн. «Есть кое-что, что тебя не касается», — прорычал Вердж и вновь рванул землянку за собой. Рине не понравилась идея быть аналогом каната, а еще больше. то, что Мэйнс даже не спрашивает ее мнения, словно она — вещь. Она попыталась высвободить свои руки, резко дернув обоих будущих светил магии и буквально рявкнув. — На месте! Стой! Раз-два! Три-четыре! Отпустили! Причем таким командным тоном, будто всю жизнь тренировалась. На Дейна это подействовало, и он от неожиданности выпустил запястье ирины но Вердж был неумолим. Он попросту подхватил бунтарку и закинул ее себе на плечо. На протест своей ноши неугомонная колотила кулаками по спине некроманта, вися вниз головой. Ответил с поистине буддийским спокойствием. «Молчи, если хочешь жить», — тихо произнес он. И вместо точки звонко шлепнул девушку по тому месту, которая любит собирать приключения, и пошел в сторону выхода. «Ты чего творишь? Что за замашки неандертальца?» Вердж пропустил незнакомое слово, не заостряя на нем особого внимания. «Если ты действительно хочешь оставаться и дальше в здравом уме и трезвой памяти, то я тебя сейчас спущу, и ты молча сама последуешь за мной». Хотя про незамутненный рассудок он, пожалуй, погорячился. Вместо того, чтобы и впрямь успокоиться, Рина взяла... и укусила его. И без того сегодня многострадальное плечо теперь было украшено живописным следом от зубов. «Вот же бешеная!» — взревел Вердж. «Я ей жизнь хочу спасти, а она кусается!» После этих слов некромат постиг всю глубину выражения, хоть его отродясь и не слышал, «переругать русского — это все равно, что перекусать акулу». Рина выразилась емко. Всего четыре слова, но спаситель проникся. В заключении девушка выплюнула. — Сам ты бешеный! — проворчала она обиженно. — Взял, потащил куда-то. — Я же все объяснил. — Да ничего ты не объяснил! — Значит, пошли быстрее. На месте все расскажу. Девушка, подозрительно прищурив глаза, спросила. — На каком таком месте? И посмотрела так... как будто и впрямь подумала, что он собирался с ней непотребство творить. «Я же сказал, для твоего же блага все!» За столовой находился укромный уголок. Правда, его малая популярность объяснялась просто. Это была помойка. «Зато нас тут точно никто не потревожит», — довольно улыбнулся Вердж. Арина на всякий случай отошла чуть подальше от него. «Так вот где ты откопал свою Алю», — микроманд посерьезнел и решил не тянуть. Рассказал про допрос. «Поэтому, чтобы твои мозги не превратились в кисель, нужно поставить тебе блок». «Но разве они будут иметь право такое со мной проделать?» ошарашенно спросила Рина и зябко повела плечами. «Нет, но способ выкрутиться смогут придумать наверняка». «Да с чего они вообще взяли, что я причастна?» недоумевала Рина. Вердж и сам не знал. «А ты умеешь ставить эти блоки?» Он умел, точнее поставил только один, и то себе. «Да», — уверенно заявил он. Может, все четыре местных бога были на его стороне. Может, просто ему везло, как утопленнику на половодье. Но процедура прошла успешно. Довольные и подготовленные к будущим неожиданным встречам, Рина и Вердж начали выбираться из этого укромного уголка. И все же к такому подарку судьбы никто из двоих готов не был. Перед ними оказалась огромная змея. Огневеющая рептилия извивалась кольцами, петли которых находились в непрерывном движении, голова ее была приподнята над землей, а раздвоенный язык то исчезал, то вновь появлялся. Словно пробуя страх людей на вкус, ее немигающие мигающие глаза цвета балтийского янтаря с вертикальными зрачками гипнотизировали. Змея угрожающе приподнялась, готовясь к броску. Рина. Ромбовидная голова рептилии покачивалась, а из разъявленной пасти послышалось шипение. Я плавно, словно скользя по льду, отступала назад. не спуская взгляда с твари, вся чешуя которой буквально пылала огнем. То, что это непростая гадюка, было видно невооруженным глазом, но и вела себя эта представительница пресмыкающихся неестественно. За летнюю практику на биофаке, когда на долю нашей группы выпало распределение в несколько заведений от спокойного и престижного местечка в Роспотребнадзоре и ЦЛАТе, до Вивария и ему подобных, угодила я к милым хладнокровным творюшкам в серпентарий. Насмотрелась на змей, как на ползучих, так и двуногих, а ведь у судьбы была в любимчиках и угодила аккурат помощникам на змеиную ферму вычищать террариумы. Первые пару дней боялась, когда проходила мимо стекол с гадюками и кобрами, извивающимися гюрзами, и экзотическими тайпанами. А потом уяснила, меня к террариуму, где есть змея, не допустят. Только к пустому, из которого надо выгребать продукты жизнедеятельности рептилий. Тогда, помнится, ворчала, что не для того поступала на биофак, чтобы работать уборщицей для полозов. А сегодня, поди ж ты, пригодилась. Хотя лучше бы такого случая мне в жизни не представилось. Вертш тоже вел себя на удивление адекватно. Орать не орал, резких движений не делал. Тоже тихонько пятись. «Отходим», — чуть слышно прошептал некромант. Судя по звуку, он даже губ не разжимал. Хорошая, однако, выдержка у некромантов. Змея медленно ползла на нас. Мы отступали, как русская армия в начале 1812 года. Я и не подозревала, что наше «бородино» будет так скоро. Эта чешуйчатая зараза вела себя абсолютно неадекватно. Обычно змеи, если ты их потревожишь, пошипят, да и уступят тебе дорогу. Кусают лишь в том случае, если ты либо на нее наступил, либо угрожаешь ее жизни. А здесь... Я лопатками уперлась во что-то. Подозреваю, это была та самая куча мусора. «Ну да, мне сейчас было не до чистоплюйства. Отвлеки ее. Мне нужно несколько мгновений, чтобы сосредоточиться на заклинании стазиса». Услышала я от Верджа. «Легко сказать, отвлеки. Это же змея, а не мужик. На декольте и томный взгляд не ведется». Я начала плавно покачивать головой вправо-влево, имитируя дудочку заклинателя кобры. «Сама же, тем временем...» протирая спиной мусорный контейнер, начала двигаться влево, подальше от Верджа. Огневеющая, судя по всему, была озадачена. Два зайца разбредались в разные стороны. Ее хвост приподнялся над землей и угрожающе затрепетал. В это же мгновение Вердж шмахнул рукой, сложенной щепотью, словно в ладони у него была горсть песка. Змея попыталась уйти от иллюзорной сыпучки, И это ей частично удалось. В это же мгновение ее движения стали замедленными, но от этого не менее опасными. «Бежим!» — крикнул некромант, сам подавая пример. Мы сыпанули в разные стороны, как брызги от брошенного в лужу камня. Не знаю почему, но для преследования тварюка выбрала меня, напрочь проигнорировав Верджа. Если бы еще ее интерес был эстетическим, я бы, может, и возрадовалась. Но гастрономическая любовь, когда я в качестве деликатеса, увольте. Мозг лихорадочно работал, выбирая наиболее перспективное направление движения. Правда, альтернатива, которую могли предоставить задворки академии, была невелика. Глухая стена, отгораживающая территорию мамм от лесных кущ, кучи мусора. Пара чахлых берез, одной из которых успела седлать вердж, лихо взмыв по стволу, безо всяких заклинаний левитации. И пара сарайчиков, подсобных помещений. О возвращении к учебным корпусам и речи не шло. Между мной и аудиториями была она, змея. Посчитав, что до березок бежать дальше, а рептилия, хоть частично и оглушенная заклинанием, но жутко проворная, Я выбрала на роль редута плоскую крышу сарайки, дверь которой была слегка приоткрыта. Прыжок, моя правая нога наступила на скобу, заменяющую дверную ручку, левая оттолкнулась от вертушки, призванной служить запором, и замком от честных людей. А руки уже вцепились в соломенный настил, щедро политый глиной, давно уже запекшейся на солнце плотной корочкой. Я подтянулась, перевалив тело на крышу ровно в тот момент, когда рептилия доползла до сарайки. Змеюка недовольно зашипела, силясь приподняться, но выше чем на полтора метра ее не хватило. Опоры, вокруг которой она могла бы обвиться, не было, а плоская поверхность стены для этого не подходила. Я свесила голову с крыши, наблюдая за вражиной. Змеюка шипела, переливаясь огненными всполохами. Я плевалась матом, сквозь зубы. Полагаю, мы симпатично смотрелись вместе. Крик Верджа это только подтвердил. «Какая милая картинка!» Некромант беззаботно болтал ногами. В руке у него горел пульсар. «Ты только меня вместе с соломой не подожги!» Это единственное, что успело крикнуть, когда сгусток энергии сорвался с руки парня. Он не промазал. Просто змея оказалась проворнее, юркнув в приоткрытую дверь сарая и начала угрожающе шипеть уже оттуда. «И что теперь?» Я чувствовала себя жительницей гор, пытающейся докричаться напрямую до соседнего аула, расположенного на другой стороне ущелья. «Не знаю!» Вердж пожал плечами. Змеюка заинтересованно высунула голову из-за двери. Это ее и погубило. Я вытянулась на руках, ухватившись за верхний край крыши, а ногой резко захлопнула дверь. Голова твари оказалась зажата, как в тисках, между дверным полотном и косяком. «Давай!» Некроманта дважды просить не пришлось. Зафиксированный объект поддается обстрелу всегда лучше мельтешащего. Голова змеевной превратилась в обугленный деликатес. Я опасливо отпустила створку. Рептилия была мертва. Качественно так, на мой неискушенный в этом деле взгляд. Спустившийся с дерева вердж подтвердил мои предположения, деловито осмотрев типичный для некроманта рабочий материал даже ногой квелое кишкообразное тело попинал давай слезай затрав голову продекламировал парень страх отступил зато его место тут же заняло веселье неуместное и дурное не могу из вредности и желания подшутить ответила я изображать кошку сдору забравшуюся на макушку дерева было забавно Жаль лишь, что Вердж не был заботливой хозяйкой хвостатой питомицы, которая колбасой сманивает кисоньку вниз. В голове роились мысли по идиотизму, не уступающие таковым у обитателей шестой палаты. От «а может, все же колбаски принесет» до «руки уже начали затекать». Но лидирующее положение занимала одна. «Я не могу вспомнить закон рычага», «Из курса физики седьмого класса, а ведь прижала я голову этой твари, применяя именно его».